Интерлюдия 4. Любовь к скульптуре. Карин был уже давно влюблён в летту. Только вот как ей в этом сознаться? Она первая красавица деревни, знахарка, которая учится важному умению у своей слабой здоровьем бабки. А он просто-простафиль и лесоруб. Эх, не собрать ему нужное приданное, и родители не помощники». Знают, что на него положила глаз овдовья, дочка мельника. Да на ней самой вместо осла можно пять мешков зерна или муки тащить. И даже не вспотеет. А родителям все равно. Главное, можно денежки себе выколотить. Благо Карриан знал, что нужно сделать. Охотники болтали между собой, что уже год как в их восточном лесу появилась одна избушка. Поселилась там настоящая ведьма. Она молода, но пугает до ужаса. Говорили, что если правильно попросить, то она может выполнить любое желание. Главное – попросить правильно. Карен думал об этом уже несколько недель. И, наконец, решился. Найдя одного из охотников, выспросил у него путь к ведьме и отправился туда. Изба эта стояла на небольшой опушке. Кажется, раньше она принадлежала какому-то старому охотнику. Пару десятков лет простояла, забытая всеми. И вот теперь выглядело совсем по-другому. Сруб и доски стен казались свежими, будто построили избу на прошлой неделе, а не лет сто назад. Крыша тоже перестелена. За избой виднеется сад и огород. Карриан хмыкнул и хотел было подняться на крыльцо, но заметил рядом с ним столбик с колокольчиком. Дёрнул за верёвочку, привязанную к язычку, и раздался нежный мелодичный перезвон. Пару минут ничего не происходило, а потом из сада вышла женщина, чуть старше кари Она Она была одета в алые одежды, кажется, из шёлка. Лесоруб сперва даже не поверил своим глазам. Волосы повязаны платком, а глаза завязаны лентой всё того же ярко-алого шёлка. Выглядела женщина от этого весьма пугающая. «Я тут это... явился и спросить у тебя, ведьма...» «Называй меня Великая Госпожа Смертный». Голос был низкий, с хрипотцой. «Э, «Да, да, ну это Великая Госпожа. Я бы хотел попросить у тебя руку летты», — промемлил Карриан. И тут понял, какую глупость сморозил. Охотники ведь предупреждали, просить нужно правильно... Попросит руку, а эта ужасная баба в шелках ему руку и отдаст. Летину, руку. Вот будет кошмар-то. «Нет, нет, не так. Я хочу, чтобы лето стало моей», – спешно поправился лесоруб. «О, так дело в любви?» – промурлыкала ведьма. Кажется, ее голос стал еще ниже. «Я обожаю истории о любви. Приведи ее ко мне, и она станет твоей». Ведьма улыбнулась, показав неестественно белые и ровные зубы. Почему-то это испугало лесоруба больше, чем самая страшная клыкастая пасть. Он, пятясь, убрался с поляны. Ещё неделю Карен раздумывал, стоит ли опять идти к этой пугающей ведьме. Но тут мамка опять завела речь о том, какая видная невеста вдовья, и лесоруб решился». Измазался смолой немного, прибежал к дому Летты и ее бабки и сказал, что его брата в лесу привалило деревом. «Нужно быстрее бежать!» Летта побледнела, сжав губы в линию, став удивительно красивой. Собрала свои знахарские принадлежности и быстро последовала в лес за карианом. Тот, чуть поплутав, вывел их к избушке ведьмы. «А где палис?» – недоуменно спросила Летта. Пока она не убежала, Карриан с силой дёрнул колокольчик. Спустя полминуты на пороге избы появилась ведьма. Как и в прошлый раз, вся валом шёлки и с повязкой на глазах. «И я тут это, ну, как мы договаривались». «О, узнаю твою манеру речи». «Да, девушка, красивая». Ведьма подошла к Литте. Та замерла, не зная, что делать. «И ты хочешь, чтобы она стала твоей?» «Да!» – гаркнул лесоруб. «Кариан, о чём ты говоришь?» – удивилась Летта. И тут, видимо, положила руку на спину Летте. Ярко полыхнула Алым. Когда Кариан проморгался, то увидел, что от Леты идёт дым. Она будто бы усыхала, её кожа стала серебристо-стального цвета с ярко-золотыми прожилками, глаза сверкающими алмазами. Прошло ещё несколько секунд – И жуткая статуя девушки, которую он любил, осталась стоять в лужице воды. «О да, вышло очень красиво, не правда ли, смертный?» «Что ты наделала?» – скричал Кариан. «О боги! Что это? Зачем?» «Ты же хотел, чтобы она была твоей?» «Рабства у нас в Империи нет, так что я решила, что обладать можно только вещью». «Смотри, какая красивая и изящная вышла статуя. Не хуже, чем была девушка. Ты можешь ее установить в своем саду и каждый день любоваться. Она очень прочная, точно не разобьется. И глаза из настоящих алмазов. В случае сильной нужды – продаж». «Нет, я хотел, чтобы она была моей женой». Ведьма казалась удивленной. «Зачем же ты тогда явился ко мне?» Попросил бы ее стать женой, и дело с концом. «Да она бы никогда не вышла за меня. Ты должна была сделать так, чтобы она меня полюбила». «То есть ты хотел неволить эту милую девушку, чтобы я навязала ей желание быть с тобой, или еще хуже, заставила чувствовать любовь?» Голос ведьмы становился выше и выше, как закипающий чайник. «И все злее». Казалось странным, что для нее превратить кого-то в статую нормально, а вот заставить выйти замуж насильно – что-то аморальное. «Да, именно так! Я хотел ее! Жить с ней! Любить ее! А ты… А ты…» Карриан кинулся на ведьму, замахнувшись кулаком, но та спокойно взмахнула в его сторону рукой, и лесоруб обратился в большой завиток пламени. Не осталось даже костей. «Да, ну и мужики пошли…» «Да, милочка». Ведьма, оставшись на поляне в одиночестве, погладила статую Летты по спине. «Ну нет, насилие над девушкой я бы не потерпела. Не переживай, милая». Казалось, на пару мгновений ведьма задумалась, а потом махнула рукой в сторону сада. Статуя мягко взлетела на полметра в воздух, показав, что лужица под ногами скрывала тонкую платформу из того же серебристо-стального материала, соединяющую ступни статуи. А затем статуя медленно полетела в сторону сада ведьмы. Не пропадать же добру, поживёшь в мо саду милая. У меня красиво, а с тобой будет еще красивее.